второе, четвёртое. Взыскание и уплата алиментов. При наличии спора по вопросу уплаты алиментов, граждане вправе обратиться в суд. В какой суд подаётся исковое заявление о взыскании алиментов? Исковое заявление о взыскании алиментов подаётся в суд по месту жительства истца или по месту жительства ответчика. Иски лиц, с которых взыскиваются алименты на детей других членов семьи об изменении размера алиментов подсудны суду по месту жительства ответчика взыскателя. Каким образом организация, где работает гражданин, обязанный уплачивать алименты, должна удерживать алименты из его заработной платы? Администрация организации по месту работы лица обязанного уплачивать алименты на основании ноту реального достоверенного соглашения об уплате алиментов или на основании исполнительного листа уважно ежемесячно удерживать алименты с заработной платы и или иного дохода лица обязанно уплачивать алименты и уплачивать или переводить его за счет лица обязанного уплачивать алименты лицу получающему алименты не позднее чем в трёхдневный срок со дня выплаты заработной платы и или иного дохода лицу, обязанному уплачивать алименты. Вопрос. Мой муж отказался выплачивать алименты на ребёнка. После этого прошло уже больше года, но я только сейчас собралась подать в суд заявление о взыскании алиментов. Не пропустила ли я сроки? За какой срок Я смогу получить алименты лицо, имеющее право на получение алиментов, вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании алиментов независимо от срока, истекшего с момента возникновения права на алименты. Если алименты не выплачивались ранее по соглашению об уплате алиментов, алименты присуждаются с момента обращения в суд. Алименты за прошедший период могут быть взысканы в пределах трехлетнего срока с момента обращения в суд, если судом установлено, что до обращения в суд принимались меры к получению средств на содержание, но алименты не были получены вследствие уклонения лица, обязанного уплачивать алименты от их уплаты. Вопрос. Мы с супругой живем раздельно, но брак не расторгли, и Я даю ей деньги на содержание сына без каких-либо документов. Моя супруга отказывается идти в суд, чтобы оформить алименты официально. Если она обратится в суд, не взыщут ли с меня деньги за всё время раздельного проживания? Ведь документов, подтверждающих выплату средств на содержание сына, у меня нет. Нет. Повторно алименты за прошлое время взыскать невозможно. Поскольку алименты взыскиваются в судебном порядке, со дня обращения из СА в суд с заявлением о выдаче судебного приказа на взыскание алиментов. Однако, если понадобится подтверждение выплаты суммы алиментов, например, для налогообложения или других целей, при возникновении спора о воспитании ребёнка, то в данной ситуации этого сделать будет нельзя. В какие сроки Должно быть рассмотрено дело о взыскании алиментов. Дело о взыскании алиментов должно быть рассмотрено до истечения месяца со дня принятия заявления в производство. Вопрос. Муж является гражданином США, но сейчас работает в Германии. Мы поженились и жили с ним в Москве. У нас родился сын, который живёт со мной. Он гражданин России. мужу ехал и никакой помощи нам не оказывает. Куда мне обратиться и как взыскать с него алименты на ребёнка? Взыскание алиментов в этом случае производится в общем порядке в российском суде по месту жительства жены. Статья 163 СК Российской Федерации. Это лишь займёт значительно больше времени, чем в других случаях. Поскольку суд будет направлять вызов ответчику через специальное российское учреждение в Германию, поэтому рассмотрение дела займёт не менее 6 месяцев. Такие дела назначаются не ранее, чем через 6 месяцев по поступлении иска, но алименты будут взысканы со дня подачи искового заявления о взыскании алиментов. Судом применяется российское законодательство при определении права на алименты, и размера алиментов, если ребёнок гражданин Российской Федерации. При принятии судом решения о взыскании алиментов будет проводиться процедура его исполнения на территории зарубежного государства. Всё это проводят российские органы Министерства юстиции Российской Федерации по ходатайству изса, составленному в суде после принятия решения о взыскании алиментов. Необходимые документы подготавливаются работником суда, как правило, секретарем судебного заседания и подписываются истцом. Вместе с какими исками может быть подано исковое заявление о взыскании алиментов? Требование о взыскании алиментов может быть предъявлено одновременно с иском о расторжении брака. или с иском о лишении родительских прав. Кроме того, иски о взыскании алиментов на ребенка и оспаривание записи об отцовстве, являющиеся взаимосвязанными, должны быть, как правило, рассмотрены в одном производстве. Иски о взыскании средств на жену в течение трех лет со дня рождения ребенка и об оспаривании мужем записи об отцовстве – должны рассматриваться как правило в одном производстве. Что необходимо указать в исковом заявлении о взыскании алиментов. В исковом заявлении необходимо обязательно указать в какой форме, в долевом отношении или в твёрдой денежной сумме истец просит производить уплату алиментов. Кроме того, к исковому заявлению нужно приложить необходимые документы. Их перечень зависит от того, кем и о чём предъявлено алиментное требование: о взыскании средств на содержание супруга, родителя, об уменьшении или увеличении размера алиментов и так далее. С каких видов доходов производится взыскание алиментов? Удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей производится со всех видов заработной платы, денежного вознаграждения, содержания и дополнительного вознаграждения как по основному месту работы, так и за работу по совместительству, которые получают родители в денежной, национальной или иностранной валюте и натуральной форме, в том числе А. Сумма, начисленная по тарифным ставкам, должностным окладам, по сдельным расценкам или в процентном от выручки при реализации продукции, выполнении работы и оказании услуг и тому подобном. Б. Со всех видов доплат и надбавок к тарифным ставкам и должностным окладам за работу в опасных условиях труда, в ночное время занятым на подземных работах за квалификацию совмещение профессий и должностей временное заместительство допуск к государственной тайне учёную степень и учёное звание выслугу лет стаж работы и тому подобное в с премий вознаграждений имеющих регулярный или периодический характер а также по итогам работы за год г. соплаты за сверхурочную работу, работу в выходные и праздничные дни д. заработной платы, сохраняемой за время отпуска, а также с денежной компенсацией за неиспользованный отпуск в случае соединения отпусков за несколько лет е. E. сумм районных коэффициентов и надбавок к заработной плате ж. суммы среднего заработка, сохраняемого за время выполнения государственных и общественных обязанностей и в других случаях, предусмотренных законодательством о труде. к. кроме выходного пособия, выплачиваемого при увольнении. з. с дополнительных выплат, установленных работодателем сверх сумм, начисленных при предоставлении ежегодного отпуска. В соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации и суммы, равной стоимости выдаваемого, оплачиваемого питания, кроме лечебно-профилактического питания, выдаваемого в соответствии с законодательством о труде. К. суммы, равной стоимости оплачиваемого проезда транспортом общего пользования к месту работы и обратно. L. С комиссионного вознаграждения штатным страховым агентам, штатным брокерам и другим. M. Соплаты за выполнение работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским законодательством. N. Суммы авторского вознаграждения, в том числе выплачиваемого штатным работникам редакции газет, журналов и иных средств массовой информации. О. Сумм исполнительского вознаграждения. П. С доходов, получаемых от избирательных комиссий членами избирательных комиссий, осуществляющими свою деятельность в указанных комиссиях не на постоянной основе. Р. С доходов, получаемых физическими лицами от избирательных комиссий, а также из избирательных фондов кандидатов в депутаты и избирательных фондов избирательных объединений за выполнение указанными лицами работ, непосредственно связанных с проведением избирательных кампаний. Удержание алиментов также производится а. Со всех видов пенсий и компенсационных выплат к ним, с ежемесячных доплат к пенсиям за исключением надбавок, установленных к пенсии на уход за пенсионером, а также компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу на период осуществления ухода за пенсионером. Б. Со стипендий, выплачиваемых обучающимся в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования, аспирантам и докторантам. обучающимся с отрывом от производства в аспирантуре и докторантуре, при образовательных учреждениях высшего профессионального образования и научно-исследовательских учреждениях, слушателям духовных учебных заведений. В. Способы по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по безработице только по решению суда и судебному приказу о взыскании алиментов либо нотариально удостоверенному соглашению об уплате алиментов. Г. Суммы выплачиваемых на период трудоустройства уволенным в связи с ликвидацией организации, осуществлением мероприятий по сокращению численности или штата. Д. С доходов физических лиц, осуществляющих старательскую деятельность Е. с доходов от занятий предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. Ж. с доходов от передачи в аренду имущества. З. с доходов по акциям и других доходов от участия в управлении собственностью организаций, дивиденды, выплаты по долевым паям и так далее. И Сумма материальной помощи, кроме материальной помощи, оказываемой гражданам в связи со стихийным бедствием, пожаром, хищением имущества, увечьем, а также с рождением ребёнка, регистрацией брака, со смертью лица, обязанного уплачивать алименты или его близких родственников. Удержание алиментов производится с денежного довольствия, содержания, получаемого военнослужащими. сотрудниками органов внутренних дел и другими приравненными к ним категориями лиц, в том числе а. с военнослужащих, с оклада по воинской должности, оклада по воинскому званию, ежемесячных и иных надбавок, доплат и других дополнительных выплат денежного довольствия, имеющих постоянный характер, б. с сотрудников органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, налоговой полиции, а также работников таможенной системы с оклада по штатной должности, оклада по специальному званию, процентных надбавок, доплат за выслугу лет, учёную степень и учёное звание и других денежных выплат имеющих постоянный характер. В. с венна служащих и сотрудников органов внутренних дел государственной противопожарной службы, с единовременного и ежемесячного пособий и иных выплат при увольнении с военной службы со службы в органах внутренних дел государственной противопожарной службы. На какие суммы не может быть обращено взыскание по алиментам? Взыскание не может быть обращено на денежные суммы выплачиваемые в возмещение вреда причиненного здоровью, а также в возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца, лицам, получившим увечья, ранения, травмы, контузии при исполнении ими служебных обязанностей и членам их семей в случае гибели, смерти указанных лиц, в связи с рождением ребенка, многодетным матерям, одиноким отцу или матери на содержание несовершеннолетних детей в период розыска их родителей, пенсионерам и инвалидам первой группы по уходу за ними, потерпевшим на дополнительное питание, санаторно-курортное лечение, протезирование и расходы по уходу за ними в случае причинения вреда здоровью, по алиментным обязательствам за работу в с вредных условиях труда или в экстремальных ситуациях, а также гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастроф или аварий на АЭС, и в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Организации в связи с рождением ребёнка, со смертью родных, с регистрацией брака, а также на выходное пособие, выплачиваемое при увольнении работника. Каков предельный размер удержаний из заработной платы при отсутствии соглашения об уплате алиментов? При взыскании алиментов на несовершеннолетних детей размер удержаний из заработной платы и приравненных к ней платежей и выдоч не может превышать 70%. Должен ли плательщик алиментов сообщать их получателю о перемене места работы? Администрация организации, производившей удержание алиментов на основании решения суда или нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов, обязана в трёхдневный срок сообщить судебному исполнителю по месту исполнения решения о взыскании алиментов и лицу получающему алименты об увольнении лица, обязанного уплачивать алименты. а также о новом месте его работы или жительства, если оно ей известно. Лицо, обязанное уплачивать алименты, должно в тот же срок сообщить судебному исполнителю и лицу получающему алименты о перемене места работы или жительства, о приуплате алиментов несовершеннолетним детям и о наличии дополнительного заработка или иного дохода. В случае не сообщения по неуважительной причине указанных сведений виновные в этом должностные лица и иные граждане привлекаются к ответственности в порядке, установленном законом. Вопрос. По решению суда мой бывший муж должен уплачивать алименты на ребёнка. Однако в настоящее время ответчик нигде не работает и говорит, что доходов у него нет. На что мы можем рассчитывать в этом случае? При недостаточности заработка и или иного дохода алименты удерживаются из находящихся на счетах в банках или в иных кредитных учреждениях денежных средств лица обязанного уплачивать алименты, а также из денежных средств, переданных по договорам коммерческим и некоммерческим организациям. Кроме договоров, влекущих переход права собственности, при недостаточности этих средств взыскание обращается на любое имущество лица, обязанного уплачивать элементы, на которое по закону может быть обращено взыскание. Например, это могут быть машина, гараж, дача и так далее. Вопрос. Мой бывший муж и отец нашего сына В течение 5 лет умышленно уклонялся от уплаты алиментов. За какой срок я теперь могу взыскать с него деньги в случаях, когда удержание алиментов на основании исполнительного листа или на основании соглашения об уплате алиментов не производилось по вине лица обязанного уплачивать алименты? Взыскание алиментов производится за весь период независимо от установленного трёхлетнего срока. Статья 113 СК Российской Федерации В каких случаях возможно изменение установленного судом размера алиментов и освобождение от уплаты алиментов? Если соглашения об уплате алиментов отсутствуют, суд вправе по иску одной из сторон изменить установленный размер алиментов в следующих случаях. Первое. Изменилось материальное положение получателя или плательщика элементов. Это может быть как ухудшение, так и улучшение его материального положения. Улучшение материального положения получателя элементов, в результате которого получатель элементов перестаёт быть нуждающимся в материальной помощи, является основанием для прекращения элементного обязательства. Это правило не распространяется на несовершеннолетних детей, получающих алименты со своих родителей, и жён, получающих алименты со своих супругов в период беременности и до достижения ребёнком возраста 3 лет. Ухудшение материального положения плательщика алиментов может служить основанием для прекращения алиментного обязательства только в тех случаях, если плательщик обязан уплачивать алименты лишь при наличии необходимых средств для их выплаты. Если плательщик обязан содержать лицо, имеющее право на алименты, независимо от наличия достаточных средств, ухудшение материального положения плательщика может повлечь за собой лишь уменьшение размера алиментов.